«Так вот почему вы запрещаете ей выходить за пределы Бурани?» «Конечно. А под чьим-нибудь...» Я взглянул на огонёк своей сигареты. «Присмотром тоже нельзя. Юридически она невменяема. Я несу за неё личную ответственность. За то, что она никогда не попадёт в сумасшедший дом». «Но гулять-то вы ей разрешаете. Она может сбежать». Не колеблясь, отрицательно вскинул голову. «Исключено».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 Вот чем занимались тут мои предшественники, а потом держали язык за зубами. Джон водил превосходно, а Митфорд из рук вон. Понимаете, Николас, Жюли вскружила ему голову, у нее как раз обострилось мание преследований. В такие периоды она приписывает мне человеку, который неанчится с ней каждое лето, враждебные намерения. И как-то ночью Митфорд весьма грубой нюхлуже попробовал, как он выразился, вызволить ее. Санитару понятно пришлось вмешаться. Вышла некрасивая потасовка. Жили была потрясена до глубины души. И если я иногда навязчив, это затем, чтобы не допустить повторения прошлогодней сцены. Поднял руку. Не обижайтесь. Вы ее наши умные, порядочные. Этих-то качеств Митфорду и недоставало. Я потерял переносицу. Не стоит больше досаждать ему каверзными вопросами.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 Очевидно, любвиобильные родственники и в наше время берут под крылышко богатых психов, чтобы не помещать их в лечебницу. Однако кончился любвиобильным никак не назовешь. Не сходится, не сходится. Некоторые ужимки Жили. Ее неадекватная реакция, слезливость, вроде бы подтверждали его правоту, но ничего не доказывали. Возможно, это очередной выверт сценария. Жули не захотела открыть все карты сразу. Ну ладно. сказал он. Вы мне верите? Раз вы по мне не видно, видимость обманчива. Зря вы мне предлагали пелюлю с ядом. Думаете, в этом доме вся синильная кислота заменена миндальным сиропом?